Часть третья. Глава 25. «Павел Матвеевич!» Лана обернулась к доктору. «А когда она очнется? «Даже не знаю», — тяжело вздохнул тот. «Теперь, когда мое предположение подтвердилось, я, разумеется, подкорректирую курс лечения, но реабилитация в таких случаях протекает довольно тяжело. Последствия укуса каракурта могут проявляться и спустя месяцы». «Стоп!» Девушка перестала гладить лежавшую поверх одеяла руку подруги и медленно поднялась со стула. «Я правильно поняла? Кирилл нашел в квартире Лены Паука?» «Да, он звонил минут пять назад». «Только не надо шуметь по этому поводу», — предупреждающе поднял руки доктор. «Иначе мне придется просить вас покинуть палату. Разборки и возмущенные вопли последнее, что надо вашей подруге». «Не волнуйтесь», — процедила Лана, усаживаясь на место. «Тишину и порядок гарантирую. Я с Кириллом позже побеседую. Вот ведь врун!» «Милая барышня», — усмехнулся Павел Матвеевич, «вы всерьез рассчитывали, что муж потащит вас на свидание с тварью, едва не отправивший на тот свет вашу подругу? Неужели вы так плохо его знаете?» «И ничего не плохо», — проворчала девушка, «но мог бы не обещать». А он, насколько я помню, и не обещал. Доктор подошел к мерно пищавшей аппаратуре и проверил показатели. «Ну что ж». «Состояние Елены вполне удовлетворительное, но сказать точно, когда она очнется, я не могу. Думаю, вам не стоит сидеть здесь. Идите пока в выделенную вам палату, отдохните, пообедайте. А как только ваша подруга сможет общаться, я вас сразу же позову». «А может, не может». И вообще, я и так нарушаю правила. В обычной больнице вас бы на порог этой палаты не пустили бы. Впрочем, у нас тоже. Просто я был лечащим врачом вашего мужа. И с тех пор мы с ним приятельствуем. Но злоупотреблять моим расположением не стоит. Поэтому будьте послушны и выполняйте мои рекомендации. Идемте. Я покажу вам вашу палату. Она недалеко от этой. Прежде чем закрыть дверь за собой, Лена оглянулась и еще раз посмотрела на голубовато-бледное, осунувшееся лицо подруги. Глаза ввалились, вокруг темные круги, в нос уходят тонкие гибкие трубочки, и стыканные капельницами руки макаронинами лежат вдоль тела. И эта изможденная старуха, ее оснева. Еще пару часов назад, красивая, сильная, пусть и перепуганная до смерти Ленка. Ключевые слова до смерти. Ублюдку почти удалось. Кирилл прав. Хватит гадать, почему, от чего, за что неизвестный одного за другим убирает всех посетивших летом шаманские места Севера. Сейчас главное – найти этого урода с больной фантазией. Это же надо использовать каракурта в качестве орудия убийства. А грибы, хотя именно грибочки и могут вывести на след убийца. Его маниакальное стремление оставлять черную метку своим жертвам довольно трудно осуществить незаметно. Надо только опросить соседей Плужниковых и Квитковских, и заодно и Ленкиных. Кстати, о Плужниковой. Ирина в опасности, это ясно. Она ли будет следующей или кто другой из развеселой компании туристов, неизвестно. Но Матвея предупредить надо. Судя по стремительному развитию событий, убийца активизировался. А значит, предупреждать следует всех, а не только Ирину. Палата, которую предоставили Лане для отдыха, больше напоминала гостиничный номер люкс, чем больничное помещение. Единственное отличие – специальная медицинская кровать, на которой и лежала сейчас девушка. Возмутившая поначалу предложение врача отдохнуть, оказалось очень кстати. Как и вполне приличный обед, дожидавшийся Лана на столе. Оказалось, что она устала и проголодалась. Причем устала до изнеможения, а проголодалась зверски – Все-таки нервное напряжение забирает гораздо больше энергии, чем физические нагрузки. После сытного обеда, само собой, неудержимо потянула в сон. Илана почти втянулась туда, но погрузиться в сладкую дрему мешали эмоции и чувства. И разум. Все, что отличает человека от животного. Потому что безмятежно дрыхнуть, когда людям, пусть и незнакомые лично, грозит серьезная опасность, может только сытая хрюшка. Сладкая дрема, уже почти опутавшая очередную добычу, возмущенно взвизгнула, когда добыча грубо оборвала пушистые плети и решительно поднялась с кровати. Но кто ж так делает, а? Если уж легла после обеда в кровать, там и лежи, а не прыгай с брендившей саранчой по палате. Мобильник она ищет, видите ли. Да вон он, в кармане куртки лежит, притаился. А вот, кстати, почему он притаился? Почему за все время с момента отъезда Кирилла телефон ни разу не напомнил о своем существовании? И почему Кирилл сообщил о своей находке доктору, а не ей, Ланя? Заговорщики хреновы. Так и есть, кто-то из них отключил ее мобильный телефон. Берегут, значит, хрупкую нервную систему дамы. Ага. «Ну, один из заговорщиков огражден как депутат, профессиональной неприкосновенностью, зато второму достанется за двоих». Потом Лана включила телефон и набрала номер начальника службы безопасности своего холдинга. «Алло, Матвей, привет!» «Добрый день, Милана Мирославовна!» «А что так официально?» – усмехнулась девушка. «Решили дистанцироваться от начальницы, дабы с личными просьбами не приставала». «Дистанцируешься от тебя, как же!» – проворчал Матвей. А меня потом Мирослав Здравкович под зад коленом за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. «Ой, нашёл Сатрапа, когда этот отец заставлял тебя заниматься делами, не имеющими отношения к нашему холдингу?» «Никогда! Вот только его дочь не в состоянии ограничиться только делами холдинга и постоянно влябывается в дурно пахнущие истории». И вовсе не постоянно. Всего-то пару раз и было. А что касается нынешней проблемы, так кое-кто сейчас ею вовсю не по принуждению занимается, а исключительно по зову сердца, — съехидничала Лана. И, между прочим, должен быть мне благодарен, что привлекла этого кое-кого к озвученной проблеме, которая, между прочим, разрастается до катастрофических размеров. Ты сейчас где? У Ирины? «Нет, дома», — насторожился Матвей. «Ира сейчас у Квитковских, помогает там». «А что, еще что-то стряслось?» «Не просто стряслось. Лавина сорвалась и несется на всех, кто ездил в эту злосчастную поездку. Я сейчас в больнице с Ленкой. А что с ней?» Расслабленность из голоса Кравцова мгновенно исчезла, сменившись профессиональным металлом. «Ты не поверишь!» – горько усмехнулась слана «Ее укусил Каракурт!» «Что?» «Вот и у нас с Кириллом такая же реакция была, когда доктор озвучил свои подозрения. Мы же с ней все время рядом были. Какой, к черту, Каракурт?» Но потом Кирилл вернулся в квартиру осеневый и нашел там паука. А еще раньше такой же гриб, как и у Ирины, только здесь он был в антресоле запрятан. Похоже, убийца решил активизироваться, а это значит... А это значит...» твердо проговорил Кравцов, что с этой минуты ты не должна оставаться одна, ни на минуту. «Да при чем тут я?» – возмутилась Лана. «Я ведь на север не ездила. Это Ирина не должна оставаться одна. Или Лена?» «Ирина, само собой, это моя забота». «А ты потому что влезла в это дело, потому что нарушаешь планы убийцы, помогая Осневой. Если бы Елена находилась дома одна, встреча с Каракуртом закончилась бы гораздо трагичнее. Мы же не знаем, что творится в голове этого ублюдка, что кипит в его больном разуме. Это же надо паука подбросить, тварь!» «Ну хорошо, я буду осторожнее, без Кирилла никуда», — согласилась девушка. «Ленке наймем охрану». Посадим парней возле ее палаты. Клиника частная, возражать не будут. С Ириной будешь ты. Но остаются ведь еще четверо из компаний развеселых туристов. Дина, Веня, Нелли и Борис. Они, кстати, сейчас где, не знаешь? Нелли была у Квитковских. Веню с Борисом я там тоже видел, приходили. Матвей, их всех надо предупредить. Пусть будут осторожнее. Согласен. Вот только кто это сделает? Мы с ними знакомы заочно, по рассказам Лены. Они же нас вообще не знают. Придется просить Ирину. «Как ты себе это представляешь? Беременная женщина, только что потерявшая мужа, должна влезать в смертельно опасное болото еще глубже». «Матвей, прекрати кудахтать, тебе это не идет». «Ира вовсе не слабенькая истеричка, насколько я знаю по рассказам Ланы. Это умная, волевая и сильная женщина. Да и ты сам это знаешь. И если ты будешь окружать ее гиперопекой, пытаясь завернуть вату и положить в коробочку, у вас с ней ничего не получится». «Да, Ирина, как и любая женщина, нуждается в мужской поддержке и заботе, но без фанатизма, Матвей. Поезжай к Витковским и забирай оттуда Иру. Впрочем, можно не забирать, мне кажется, там сейчас самое безопасное место. Вряд ли убийца туда сейчас сунется, слишком много народа. Вот после похорон, когда Дина останется одна, тогда, возможно, он и попытается, а пока пусть Ирина поживет там. Ирина поживет у меня», – поставил перед фактом Матвей. Факт выглядел более чем основательно. «Сдвинуть с места этот валун не удалось бы никому». А насчёт остальных не волнуйся, мы всех предупредим. Правда, не знаю, как они отнесутся. Нормально отнесутся, особенно когда узнают о случившемся с осеневой. Да, Каракурт серьезный аргумент. Я бы сказала, примерский аргумент. И это тоже. Ладно, я поехала за Ириной, а ты дождись там Кирилла, без него никуда. Я сейчас ему сам перезвоню. Можно подумать, но закончить язвительный комментарий не удалось. В дверь палата постучали, а потом заглянула молоденькая медсестричка. Меня Павел Матвеевич за вами послал. Там больная, которую привезли, в себя пришла.